Военные неудачи 1564 года привели Россию к серьезному дипломатическому поражению. Москва не смогла предотвратить образование антирусской коалиции в составе Крыма и Литовско-Польского государства двух сильнейших противников России. Примечание Заключению антирусского союза бесспорно способствовали интриги влиятельных русских эмигрантов при Королевском дворе. Повествуя о заключении антирусского союза между Литвой и Крымом, официальная московская летопись сообщала. Тогда у Бабяше, у литовского короля враг божий и изменник царя великого князя, князь Андрей Курбский, приступив крестное целование и оставя синклитство и имения многое, бежал от царя и великого князя к королю в Литву и подымаше короля, и остряше на церкви Божия, на православие, на царевы и великого князя Украины. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 388. Посол Ногой сообщил царю циркулировавшие в Крыму слухи, что... «Отъехал деи от тебя, государь, х, королю князь Андрей Курбской, и короля деи на тебя, государя, поднял и царя хана, и царевичей же подняти». Центральный государственный архив древних актов. Крымские дела, номер десятый. Листы 139 оборотный, 140-й. Конец примечания. 19 сентября 1564 года многочисленная литовско-польская армия подступила к Полоцку. Примечание. По летописи в Королевской армии было до 50 тысяч литовцев, 12 тысяч поляков. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 390. По-видимому, более точные цифры сообщают разряды. 20 тысяч литовцев, поляков, венгров, волынян, немцев, прусских и в прибыльном полку 12 тысяч поляков. Смотрите разряды лист 313 оборотный конец примечания литовские отряды напали на алыст в русской Ливонии и чернигов примечание разряды листы 312 оборотный 313 оборотный полное собрание русских летописей том 13 страница 390 -е. Псковские летописи, том 2, страница 246, конец примечания. Русское командование немедленно направило все наличные силы на помощь Полоцку. 7 октября русская армия достигла Великих Лук Примечания. Разряды. Листы 310 и 312 оборотный. Царь покидая армию, поручил командование главе Боярской думы князю Бельскому И.Д. и оставил ему наказ «Обыти у государева дело бояром и воеводом без мест и делом государевым и по государеву наказу, каков наказ у боярина князя Ивана Дмитриевича Бельского». Смотрите разряды. Лист 311. Конец примечания. Выступление армии на западную границу обнажило южные границы, тем временем многочисленная Крымская Орда, нарушив соглашение с Москвой, внезапно вторглась на Русь с юга. Примечание. Литовцам удалось расстроить Русско-Крымский Союз с помощью богатых поминок и подкупа ханских сановников. Смотрите полное собрание русских летописей, том 11, страница 387. Король стращал хана тем, что московский царь, повоевав мою землю, и с тобою вперед на том мире и союзе не устоит же. Полное собрание русских летописей... Том 11 страница 388. По секретному соглашению литовцы и татары должны были напасть на Русь одновременно. Королю Польскому прийти со всеми людьми к Полоцку и Полоцка до Стовати, а давлет Кирею царю прийти, перелезчи о река и воевать и Коломенские места и к Москве идти. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 388, конец примечания. Вторжение татар было полной неожиданностью для московского правительства. Примечание. Не далее, как в феврале 1564 года, крымский хан Клятвою на Коране скрепил договор о дружбе и братстве с Россией, полное собрание русских летописей, том 11, страницы 380-387. Ханские гонцы, прибывшие в Москву 27 июня, были отпущены в Крым 16 августа, то есть всего лишь за полтора месяца до вторжения Примечание. Полное собрание русских летописей страницы 383-384. В то же время московское правительство направило на южную границу большого, так сказать, посла Салтыкова Ф.И., который должен был отвезти в Крым грамоты с текстом союзного договора. Грозный писал крымцам. Если хан не подтвердит договора, грех падет на него. А мы целовали есмя крест Девлет Кирею, царю веря его слову. Смотрите памятники дипломатических сношений крымского ханства с московским государством в XVI и XVII веках. Издательство Ложкова «Ф». Симферополь, 1891 год, страницы 26-28, конец примечания. С наступлением осени дворянские отряды, охранявшие южную границу, были распущены по домам. Стоявшие в приокских крепостях так называемые «легкие воеводы» располагали ничтожными силами Фактически Москва была беззащитна перед лицом многочисленного и сильного врага. Но татары не решились напасть на Москву и, свернув с московской дороги, двинулись к Рязани. Они надеялись легко владеть этим городом. Укрепления Рязани находились в самом плачевном состоянии. Военные силы, оборонявшие город, были крайне невелики. К моменту вторжения в окрестностях Рязани случайно оказался Басманов А.Д., отдыхавший в своем рязанском поместье, наспех собрав вооруженную свиту, воевода напал на татарские разъезды, отослал в Москву захваченных так называемых «языков», а сам засел в Рязани. Жители, так сказать, обнадеженные Басмановым, кое-как подправили городские укрепления, крепости нужные, с нужою едва поделаша и града покрепиша, и бои по стенам из ставиша. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 388 Разряды. Лист 314, оборотный. Конец примечания 2 октября татары окружили Рязань и ночным временем, с приметом и с огнем многожды, приступали к городу. Басманов встретил врага частой пушечной пальбой. Гарнизон отбил все приступы врага и произвел несколько вылазок. «Из града выезжа, с татары Бишаса, из града стрельбою по царевым ханским полком из наряду стреляли». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 389, конец примечания. Вести, присланные Басмановым в Москву, потребовали от московской семи боярщины немедленных действий, возглавлявшие ее конюшей Федоров И.П. и Яковлев Захарин И.П. с немногочисленными дворянскими отрядами, выступили на Аку против татар. Примечание. А росписи по полком не было, а стояли по вестям на горах. Разряды. Лист 315 Конец примечания. Посланные ими дворяне соединились с воеводами из Михайлова города и Дидилова и стали громить татарские отряды, мародерствовавшие в Рязанском уезде. Московские заставы проникли в расположение главной ханской ставки. встревоженный подходом московских отрядов хан, Не стал дожидаться сбора расселявшихся по Рязанчине отрядов и 5 октября ушел в степи. Отставший от главных сил четырехтысячный отряд Ширинского мурзы Мамая был на голову разбит Басмановым А.Д. и Татиевым Ф. Победители захватили в плен самого Мамая и 500 татар. Примечание. Псковские летописи, том 2, страница 246. Конец примечания. С дороги хан послал в Рязань двух гонцов с грамотой и поминками. В грамоте он писал царю, что «роскручинился на него, не получив поминок, а которые ныне посланы ко мне поминки, и их приму». Примечание. Центральный государственный архив древних рукописей, Крымские дела, номер одиннадцатый лист, сто тридцать первый оборотный, конец примечания. Действия литовцев против Полоцка были столь же безуспешны, как и действия татар против Рязани. Более двух недель королевская армия Растояла в полном бездействии в нескольких верстах от Полоцка и к городу, ни которого стрелбою, ни приступом не промышляли. Узнав о движении к Полоцку армии князя Серебряного ВС и Пронского ИИ, литовцы поспешили отступить за Двину. Случилось это 4 октября, то есть за день до отступления татар от стен Рязани, Примечание Полное собрание русских летописей Том 13, страница 389-390 Разряды Лист 313 оборотный Конец примечания Грозный узнал о нападении литовцев, а затем татар, будучи в Суздале Наспех, с великим трудом, он немедленно выехал в столицу Однако из-за осеннего бездорожья прибыл туда только 6 октября. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 389, конец примечания. Желая наказать литовцев, натравивших на Русь татар, он приказал произвести вторжение в Литву. Опытнейший из московских воевод князь Серебряный В.С. осадил пограничную литовскую крепость Озерище С помощью примета так называемого московиты подожгли деревянные стены замка и 6 ноября взяли его после короткого штурма. Значительная часть гарнизона и жителей замка погибли в огне. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 391, Псковские летописи, том 2, страница 246. Конец примечания. Возобновление войны на западных и южных границах ставило Россию в исключительно трудное положение. Впервые против нее... Объединились все ее наиболее опасные противники – литовцы и поляки, татары и стоявшие за их спиной турки. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как Грозный предпринял первый поход под стены Казани, с этого времени война не затихала ни на один год, принося новые беды народу и разорение стране. Летом 1564 года датские послы доносили из Москвы о том, что Грозный ведет большие приготовления к войне с литовцами, но ему приходится тяжело, так как страна истощена продолжительными войнами. Примечание. Чтение общества истории и древностей российских, 1915 год, книга 4 Страница 226. Конец примечания. «Военные и дипломатические неудачи России побудили правительство Грозного поспешить с введением в стране чрезвычайного положения».